Крючка, находившегося рядом с умывальником в углу комнаты, я снял полотенце и стер им грязь и влагу с моей головы и лица. Потом немного привел в порядок свои волосы и проверил в зеркале, смогу ли я дружески и в то же время самоуверенно улыбнуться. Выглядел я в этот момент как человек, который разыскивается Интерполом. Мне понадобилось почти две минуты чтобы разбудить ее, или, по крайней мере, вытянуть из глубин забвения в полусознательное состояние. Для того, чтобы она пришла в себя окончательно, понадобилось еще какое-то время, и это обстоятельство, видимо, и избавило меня от крика ужаса. Она все таки имела какое-то время постепенно привыкнуть к тому факту, что в ее комнате среди ночи находится незнакомый мужчина попутно хочу заметить что я все таки выдавил на лице свою дружелюбную улыбку причем так интенсивно что у меня заболели скулы но я не был уверен что это помогло кто вы кто вы голос ее дрожал а еще полусонные глаза раскрылись так широко что казалось готовы были выскочить из орбит и не дотрагиваться до меня И не вздумайтесь сделать что-либо, иначе я закричу и позову на помощь. Я не собираюсь дотрагиваться до вас, Ю Кирксайд. Кроме того, подумайте сперва, помогут ли здесь ваши крики, поэтому советую не кричать и быть послушной девочкой. И говорите только шепотом. Думаю, что вести себя каким-либо другим образом было бы неразумно. Вы со мной не согласны? Несколько секунд она смотрела на меня каким-то застывшим взглядом, и губы ее шевелились, словно она собиралась что-то сказать, но потом страх стал исчезать из ее глаз. Она внезапно села на кровати и сказала, — Вы, мистер Джонсон, человек с вертолета. — Только вы должны быть немного повнимательнее к себе самой, — сказал я с упреком. — В таком виде вас бы арестовали даже в фоле Бержер. Ее свободная рука быстро схватила одеяло и натянула до самого подбородка, а я тем временем продолжал. — Зовут меня Калверт, и я работаю на государство. Я ваш друг, и мне кажется, что вы нуждаетесь в друге, не так ли, Сьюзен? — И вы, и ваш старик-отец, я имею в виду лорда Кирксайда. — Что вы хотите от меня? — прошептала она. — И что вообще вы здесь делаете? — Я нахожусь здесь, чтобы избавить вас от всех бед, — сказал я. Кроме того, я пришел сюда, чтобы получить приглашение на вашу свадьбу с достопочтенным Джоном Роллинсоном. — Советую вам, если удастся, назначить свадьбу на конец этого месяца. В это время я как раз буду в отпуске. — Уходите отсюда! — голос ее был совсем тихим и полон отчаяния. — Прошу вас, уходите быстрее отсюда, иначе вы все испортите. Если вы друг, то прошу вас, уходите, уходите! Казалось, она действительно хотела, чтобы я исчез. Я сказал, «У меня создается впечатление, что вам всем здесь основательно промыли мозги. Если вы верите в обещания этих людей, то тогда должны поверить и в существование Санта-Клауса. Они вам никогда не позволят исчезнуть, и они никогда не решатся вас отпустить». Они должны уничтожить после себя все следы и все доказательства, благодаря которым можно было бы идентифицировать их личности. Такая же судьба ожидает у любого другого, кто войдет с ними в соприкосновение. Они этого не сделают, никоим образом не сделают. Я присутствовала при разговоре моего отца с Лаворским. Он торжественно заверил, что э, с ними не случится никакой беды. Он заявил, что в конце концов они бизнесмены, и убийство это не их область, и я знаю, что он говорит серьезно. Значит, Лаворский. Так оно и должно было быть. Когда он говорил вам эти слова, он, возможно, еще в какой-то степени верил в них, но он наверняка не сказал вам, что они в течение последних трех дней убили уже четырех человек, и что за этот период они уже четыре раза пытались убить и меня. «Вы лжете. Высосали из пальца. Такие вещи. Такие вещи в наши дни не случаются. Проявите же хоть немного сострадания, ставьте меня в покое. Вот так говорить может только действительно наследница старейшего шотландского рода, ответил я сухо. Мне с вами не сговорится. Где ваш отец? Не знаю. Мистер Лаворский и капитан Имри, это тоже один из них. Заехали за ним сегодня вечером около одиннадцати часов. Отец не сказал мне, куда он уезжает. Он вообще мне ничего не сказал. Она замолчала и опустила руки. Щеки ее были красными. А что вы имели в виду, сказав, что мне с вами не сговориться? Он не сказал, когда вернется? Что вы имели в виду, утверждая, что мне с вами не сговорится? То, что вы еще слишком молоды и недостаточно проницательны. То, что вы еще не знаете, как подал этот мир, и поэтому готовы поверить всему, что наговорит вам прожженный негодяй. Ну и к тому же вы мне не верите». Вы отказываетесь верить единственному человеку, который в состоянии всех вас спасти. Поэтому разрешите мне вам сказать, мисс Кирксайд, что вы глупая и твердолобая девчонка. Если бы речь шла не о том, что ваш достопочтенный Роллинсон должен будет спрыгнуть со сковородки в огонь, то я бы мог сказать, что он еще хорошо отделался. — Да что вы имеете в виду? «Живому и подвижному лицу очень трудно принять безучастные выражения, но на этот раз ей это удалось. Если он умрет, то не сможет жениться на вас и тем самым не совершит роковой ошибки», — сказал я грубо. «А он умрет. И умрет только по той причине, что Сью Кирксайт не хотела ничего предпринять, потому что она отказалась увидеть правду, когда смогла ее увидеть». Я внезапно нашло вдохновение. Я опустил воротник и сдвинул шарф. — Как я вам нравлюсь? — спросил я. Судя по всему, ей совсем я не понравился. Она даже побледнела. Я смог и сам посмотреться в зеркало и должен сознаться, что и мне Филипп Калверт совсем не понравился. Работа Квина достигла сейчас наивысшего расцвета, «Калейдоскоп красок на моей шее был похож на радугу». «Квин?» — прошептала она. «А, вы знаете его имя?» «И знаете его лично?» «Я знаю всех, или большинство из них». Повар однажды сказал, что Квин, будучи как-то в нетрезвом состоянии, похвастался, что некогда работал в цирке в группе силовых гимнастов, а потом как-то вечером повздорил с одним из своих партнеров речь шла о женщине, и он убил своего партнера...